23. Смерть крысам. В кабинет влетел лейтенант Авиньон, увидев это, он попытался принять достойный вид и обратился к Була комиссар. Комиссар, он там внизу. Кто он этот, ну этот дератизатор. Этель встрепенулась. Булар прищурился, стараясь расшифровать это загадочное слово. «Дератизатор? Тот самый, которого вы ждете!» Авеньон пристально смотрел на комиссара, когда же он, наконец, поймет, о ком речь. «Ну, тот, кого вы ждете! Человек, которого вы просили!» «О, Господи!» — вскричал Булар, вскочив на ноги. «Бегу!» — и он поспешил к двери. «Бегу!» Она не могла прийти в себя от изумления. Значит, загадочный дирратизатор произвёл впечатление не только на неё. Э, дело срочное, простите, мадемуазель, до свидания. Он знаком велел Авенйону проводить отель, а сам исчез. Выйдя на улицу, отель прошла по набережным до нового моста и остановилась на самой его середине у фонарного столба. На другом берегу возвышалось здание универмага Самаритан. Этель перебралась через балюстраду на узенький бортик, нависавший над сеной. Здесь она и присела. Этель грустно смотрела на воду, струившуюся у её ног. Вдали, возле моста искусств, купались люди. "Ну, рассказывай", потребовала ожидавшая её Кротиха. Да нечего рассказывать. Она на набережной Орфевр диргизатора провели в подвальную каморку, освещённую лишь скудным светом падающим из-за душины. Вошёл Булары закрыл за собой дверь, они посмотрели друг на друга. Спасибо, что приехали, падре Зефиру. Я это сделал не ради вас. Знаю, где он. В конце коридора. Идите за мной. Погодите. Я хочу сразу всё прояснить. Кто-нибудь хоть один человек, кроме вас, знает моё имя? Августен Винйон. Я ему доверяю. Но вот один человек уже лишний. Булер взглянул на чемоданчик с надписью Смерть крысам и пробормотал: "Надеюсь, вы не собираетесь его устранить. Моего Авиньона нет, но мне больше не нужны свидетели. Никто. Здесь я для всех только дератизатор. Ладно. Помещение, где мы будем стоять, затемнено? Да. Виктор Волк не должен знать, что я жив. Подозреваемого слепит луч прожектора. Никакого риска. Вся ответственность на мне. Нет, на мне. В моих руках жизнь десятков людей. Если меня увидят, монастырю конец. Вас не увидят. Я просто скажу «это Виктор». Затем я поставлю крест под моим свидетельством и уйду. Как пришел? Каким образом? Каким образом? Через дверь, господин комиссар. Надеюсь, дератизаторы не часто вылетают в окно. Да, вы правы. Я хочу, чтобы всё прошло безупречно. Пожалуйста, распорядитесь внести плату за дератизацию в контору Смерть крысам фирмы Урус на Рыночной улице. На всякий случай. Наши противники знают всё, видят всё, проверяют все документы. Хорошо. Зефир схватил ворот за отворот пиджака и добавил внушительным тоном: "Слушайте внимательно, комиссар. Монах Зефира никогда здесь не был. Понятно? Не был и не мог быть, поскольку он давно умер и погребён на берегу океана под зелёными дубами аббатства Лабанж". Для большего правдоподобия этой кончины в моей могиле лежит скелет купленный в музее человека. Я никогда не полагаюсь на случай. Ясно, ответил Булар, который только теперь начал осознавать всю серьёзность положения. Прежде он и вообразить не мог, как это сложно быть мёртвым. Водры открыл свой чемоданчик и начал сыпать вдоль стен какой-то зловонный порошок. Что вы делаете? Травлю крыс, господин комиссар. Неужели вы ничего не поняли? Ах, да, ну, конечно. Извините. Зефир собрал и закрыл чемоданчик. Ну, пошли. Только сначала убедитесь, что в коридоре никого нет. Потом проверьте кабину, где мы будем находиться, и тогда уже приходите за мной. Зефир и ненадолго остался один, он тяжело дышал, вспоминая о последней встрече с Виктором Волком. Ему удавалось обманывать его на протяжении полугода, но каждый раз, сидя в тесной клетке исповедальнии в Доломитовых Альпах или в Британии, и ожидая своего страшного кающегося грешника, он был готов к тому, что в его сердце через решетку внезапно вонзится стрела. Каждую секунду... Андреев сковал жизнью. Он был уверен, что ему никогда больше не придётся проделывать подобные эксперименты, и что единственные жало, которые теперь ему грозят это жало его солнечных пчёл на Аркуде. "Идёмте, путь свободен", сказал Булар. Распахнув дверь, Зефир взял свой чемоданчик и пошёл за комиссаром. Подойдя к стеклу, он сразу увидел человека, привязанного к креслу, и почувствовал, как по его спине пробежал ледяной холод. Он ожидал увидеть всего лишь приманку, какого-нибудь субъекта, выдающего себя за Виктора, чтобы завлечь его в ловушку, но это был Виктор. Он И никто иной. Виктор Волк решил сам послужить приманкой. В непроницаемой тьме Агюст Булар не мог угадать реакцию Падре. — Это он? — прошептал комиссар. Виктор, привязанный к креслу, по-прежнему зловеще улыбался. — Это он! — ответил Зефиру. Семь-восемь секунд они стояли, не двигаясь. Как же Зефир осожалел потом об этих секундах. Если бы он сразу отвернулся и вышел, все сложилось бы иначе. Не успели монах и комиссар шевельнуться, как Виктор Волк, напрягся всем телом резко откинул назад голову и с нечеловеческой силой ударил ею по прожектору, почти косавшемуся его волос. Прожектор закачался, послал луч света в темноту, сперва в одну сторону, потом в другую, и его мощная лампа с безжалостной точностью фотовспышки осветила лицо Зефира. Этот образ монаха Ослеплённого ярким светом запечатлялся в глазах Виктора Волка. Он замер. Из-под его волос стекала тоненькая струйка крови, потом губы Виктора зашевелились, и если бы в этот миг прожектор был направлен на него, по их движению можно было бы угадать слова песенки, которую пела на Монмартре. Нина Бьен-Веню, а за ней и весь Париж. Добро пожаловать в Париж, мой дорогой. Приятно знать, что ты еще живой. В этой песне говорилось о возвращении с войны возлюбленного. Но в устах Виктора Волка она звучала смертным приговором для Зефиро. Святой отец вскрикнул, схватил Булара за шиворот и выволок в коридор, прижав его к кирпичной стене, он несвязно пробормотал: "Вы же поклелис. Вы поклелис, что я ничем не рискую". Булар был бледен как смерть. "Я не понимаю, что произошло. Правда не понимаю, а Винёншин всё проверил". Зафир отпустил ворот комиссара. «Уезжайте», — сказал тот, еле переводя дух. «И не беспокойтесь, он у нас в руках, теперь ему не уйти. Он будет в полной изоляции, и никто не узнает, что вы живы. Это вы только обещаете. Он до конца жизни просидит в одиночке. Вы...» И тут раздался пронзительный звонок. «Это еще что?» — спросил Зефиру. Сигнал тревоги. «Я... я уже ничего не понимаю». Наверное, кто-то без разрешения пробрался в префектуру. Сейчас они из заблокируют все двери. Вне себя от ярости Зефир пнул чемоданчик смерть крысам и сказал Булару: "Советую вам не упускать Виктора, иначе вы будете расплачиваться за это всю оставшуюся жизнь". И он бегом кинулся к выходу, теперь это был уже не скромный работник почтенного вида, который собирался выйти через парадную дверь. Теперь он вновь стал Зефиро Нелегалом и должен был покинуть это здание втихую, как крыса. Выровнявшись с птичьим рынком Этель и Кротиха остановились. Этель заметила чёрный фургончик с табличкой Смерть крысам. Общество основано в 1872 году. Она подошла к машине, посмотрела внутрь сквозь поднятое стекло, там никого не было, а ей почему-то хотелось ещё раз повидать человека, сидевшего в зале ожидания. Ты что делаешь? спросила Кротиха. Да так, хотела попрощаться с одним другом. Фургончик слегка загораживал проезд, и поставщики прицепили на его лобовое стекло целую коллекцию записок с ругательствами за невозможность высказать их лично водителю. Ну, типичная парижская традиция, такая же старая, как изобретение колеса. Этель взяла одну из записок, перечеркнула текст и слегка повесилев трижды написала вопрос, который задала в префектуре: "Кто ты?" и поставила внизу своё имя Этель. Крохико смотрела, как она выдворяет бумажку на прежнее место. Наконец-то ей встретилось ещё более непредсказуемое существо, чем она сама. Этель устраивала ей сюрпризы на каждом шагу. Беспокоенное соседство этой шотландки дало странный результат. В сравнении с ней Кротиха чувствовала себя вполне рассудительной и благоразумной особой. Это было приятное ощущение. Теперь она считала себя самой мудрой в их маленькой команде, и это возвышало её в собственных глазах. Она даже поведала отелю, что у неё есть жених по имени Андре, больше она ничего не добавила, иначе ей пришлось бы сознаться, что жениха даже не подозревает о существовании Кратихи, что зовут его на самом деле Андрей и что он подчиняется некоему Борису Петровичу. Девушки решили объединить усилия, чтобы найти человека, благодаря которому пересеклись их жизненные пути. Ванго. Летенант Авенйон застал шефа в состоянии истерики, Булар шагал через двор в не себя от гнева, кто включил сигнал тревоги. Посетителей собрали в крытой галерее для нового контроля. Никто не имел права выйти из префектуры. Даже мусорщики, выносившие кухонные отходы, тоже были задержаны. Вонь от гниющих продуктов заполонила коридоры, проникла в кабинеты. В общем, сплошная мерзость. Я спрашиваю, кто включил сигнал? Я, комиссар, ответил Авиньон, заткнув нос. Вы, Авиньон, В вашем кабинете кто-то был. Его видела бадебуазель Дарбун. Кто? Бадебуазель Дарбун. Да перестаньте затыкать нос, идиот несчастный. Мадемуазель Дармон. Он украл что-нибудь 10 дней назад из кабинета непонятно как. Исчез злодей. Впрочем, мало интересное, имевшее отношение к делу Ванго Романа, оно касалось свидетеля по прозвищу Кратиха. Мне кажется, он ничего не взял, даже дармоншу, даже её, ответил Авиньон, не смея улыбнуться. А жаль, передайте мадемуазель Дармон, что я жду её в кабинете. Мадемуазель Дармон оставалось 3 месяца до пенсии. Она была секретаршей комиссара, который уже сорок четыре года прекрасно обходился без ее услуг. Он никак не мог решить, чем бы ее занять. Поэтому она проводила время за разгадыванием кроссвордов, чтением дамских романов и газетной рубрики «Сердечные дела». И так все сорок четыре года плюс несколько недель». Дермонш вплыла в кабинет на своих высоченных каблуках с неизменным четырёхэтажным шиньоном на голове и села напротив комиссара. Как он выглядел, рявкнул комиссар. Красавчик, ответила она хлопая ресницами. И такой молоденький, что ещё, очень хорошо воспитан. Он ничего вам не сделал? Нет, сказала секретарша с лёгким сожалением каким путём он ушёл вот этим и она указала на небольшое боковое оконце выходившее в узкий двор-колодец откуда свет проникал в отдушину подвала это было единственное окно в кабинете Булара смотревшее на четыре стены двора абсолютно гладкие взяться не за что У него что, была верёвка?" спросил комиссар. "Нет". Он прыгнул на противоположную стену и взобрался наверх. Авиньон и Булар взглянули на эту стену. Расстояние от окна не меньше 3-4 м. От гребня до земли 15, и поверхность скользкая, как мыло. Виньон прикрыл оконную створку, брезгливо морщится от зловония помойки, отравившего воздух. Так, так, так, так, задумчиво приговаривал Булар, и они переглянулись с Виньйоном. Мадемуазель Дармон вела очень бурную воображаемую жизнь. Например, однажды она рассказала, что актёр Кларк Гейбл пожаловал во время аперитива в её садик в Баньёле, чтобы сыграть партию в крокет. Буллар ходил по кабинету, проверяя свои папки. Все они лежали на месте и были в полном порядке. Он сказал помощнику медоточивым голосом: Значит, месье Авиньон устраивает переполох в здании из-за того, что мадемуазель Дармон назначает в моём кабинете любовное свидание юному Аполлону, который прилипает к ответным стенам. Так что ли? Я просто подумал, — Вон отсюда! — взревел комиссар. — Вон сию же минуту! Виньон и секретарша уже собирались выйти из комнаты, когда Булар буркнул вслед. — Мадемуазель, если ваш воздушный гимнаст напишет вам, когда вы будете сидеть на пенсии в своем баньоле, потрудитесь сообщить мне об этом. Секретарша остановилась. Ой, я совсем забыла. Он же оставил кое-что для вас. Она сунула руку в вырез платья и неохотно вынула оттуда сложенный в восемь раз листочек. Он просил вам передать вот это письмо. Булар ринулся к ней и развернул листок. Под текстом стояла подпись Ванго Романо. Ван Го почти не помял свою одежду. Он только что сбежал из дворца правосудия по крышам и спустился вниз по стене часовни «Сен-Шапель». Один из молодых судейских видел, как он скользнул за его окном сверху вниз, а его коллега даже удостоился легкого жеста Ван Го, выражавшего извинение за беспокойство. Устыдившись того, что они страдают галлюцинациями, ни тот, ни другой никому не признались в виденном. Ван Го вышел с птичьего рынка через минуту после того, как Этель свернула за угол. В том идеальном мире, где сбываются мечты, некая благосклонная воля могла бы чуточку задержать одного из героев и поторопить другого, чтобы они четились в одно и то же время в одном и том же месте, например, возле машины с табличкой Смерть крысам, и чтобы при этом вдали звучала музыка, а на тротуаре лежал солнечный луч. Но нужно ли даже в идеальном мире распрягаться этими двумя жизнями? обращаясь с ними как с шашками, которые двигают по доске взад вперёд, единственно ради удовольствия лицезреть сцену встречи в замедленном режиме. Итак, Ван Гог сел в машину один. Вообще события разворачивались не так, как было задумано. Ван Гог со алгало цузефира Ещё на Иоловых островах он составил свой тайный план. Он хотел поговорить наконец с Буларом, рассказать ему всё, что знал, и навести на другие следы, не только на собственные. В присутствии Зефира он ничего не боялся. Он был уверен, что комиссар Булар выслушает его. Однако в префектуру его не пропустили. Он не стал спорить и забрался наверх по фасадам и крышам, но Булара и Зефира не было в кабинете. Пришлось ему оставить торопливо нацарапанное письмецо секретарша, которая сперва строила ему глазки, а уж потом начала вопить, зовя на помощь. Ван Го отъехал от тротуара. Зефира приказал ему не ждать. Если дело обернется скверно, в этом случае они должны были встретиться позже на вокзале. На лобовом стекле машины болтался клочок бумаги. Ван Го вышел, снял его, потом сел на место и, не выключая урчащего мотора, пробежал глазами записку. У него что-то взорвалось в груди как будто там лопнули один за другим все шестнадцать водородных баллонов графа Цеппелина. Ван Го мог бесконечно читать и перечитывать эти три вопроса и имя внизу. Эти слова обещали изменить его судьбу. Это имя жило в нем с тех пор, как ему исполнилось четырнадцать лет назад по этих слов и этого имени был один шанс на миллиард оказаться на этом клочке бумаги в этом месте и в это время кто ты кто ты кто ты этель той же ночью на свалке в сент эскоби На краю Парижа мусорщик в вязаной шапке подвез свою тележку к горе отбросов и опрокинул ее. Один из рабочих подгреб содержимое вилами к остальной куче. «Вы нынче последний», — сказал он старику-мусорщику. «Да нас четыре часа продержали в полиции, заперли все двери и никого не выпускали. Я так и не понял, что там у них стряслось. А теперь пойду спать». Рабочий помог ему установить тележку в ряд с другими. Пока, пока, и на свалке снова всё затихло. Слышилась только возня крыс. Мих спустя зловонная масса зашевелилась. Из отбросов вылез человек. Встрехнулся, пнул попавшую под ноги крысу и провёл рукой по засоленному лицу. «О, Господи!» — прошептал он. «Несколько часов назад этот человек ходил с чемоданчиком, на котором было написано «Смерть крысам быстро и эффективно». Зефира удалось сбежать. Он нашарил часы в кармане пиджака. Еще можно было успеть встретиться с Ван Гона Аббасом. А в австралийском вокзале, покинув свалку, он зашагал вдоль ее стены, ему и в голову не приходило, что в двадцати пяти метрах сзади, в темноте, за ним крадется старик в вязаной шапке.